Глава 1. Андрей и Женька. Андрей Левадов ударил по тормозам у старенького покосившегося бревенчатого домика, внутри которого гремела попса. Он примчался сюда после звонка сестры. Женька позвонила час назад и дрожащим голосом попросила забрать ее с вечеринки. Женька первокурсница. Летом окончила школу и поступила на истфак ярославской педухи. Она всегда хорошо училась, и дома никто не сомневался, что сестра после одиннадцатого класса продолжит образование. Не то что он, а Болтус. Сегодня днем она хвасталась, что идет с ребятами отмечать поступление. И вот в 10 часов набрала его номер. Андрей услышал в телефонной трубке громкую музыку и испуганный голос Женьки, которая заперлась на кухне от какого-то сбрендившего Вани. Узнав адрес студенческой хаты, Левадов прыгнул в машину и полетел на противоположный край города. Андрей пнул незапертую калитку и вошел в закиданный бычками двор. Дверь в дом тоже казалась открыта. А внутри накурено. в большой комнате с надрывающимся музыкальным центром, бухает студентура. А у закрытой двери слева сидит на корточках пацанчик в спортивном костюме и кепке. Типичная гопота. «Ты Ваня?» — спросил Андрей. Парень встал, демонстративно осмотрел его с ног до головы и кивнул. Он был на голову выше щуплого Левадова и гораздо шире в плечах. «Я хочу». «Кухня там?» Вновь кивок. Выглядел он не сильно пьяным. «Урод ты, Ваня!» Резким движением Андрей захватил своей левой, правую руку пацанчика, оттягивая его вниз и правым локтем на наотмашь вмазал по челюсти. Как учили на армейке. Гопник стек по стенке на пол и отключился. Андрей прикоснулся к сонной артерии. Не переборщил ли он? А нет, Ванек открыл глаза и начал полуосмысленным взором разглядывать обои на противоположной стене коридора. Все нормально с ним. Левадов застучал кулаком по двери в кухню. «Женя, открывай, это я!» «Ой!» Сестра выглянула в коридор и испуганно посмотрела на пацанчика. «Этот к тебе приставал!» — Он самый. Ты его не убил? — Жить будет. Поехали. — Я не одна. Там со мной Маринка и Люся. Заберем их? — Хорошо. Давайте в машину. Андрей подмигнул пацанчику, который до сих пор сидел на полу. Он окончательно пришел в себя и, затравленно, без недавней борзоты, смотрел на Левадова. э что за дела? Четверо пьяных парней вывалились из комнаты, где играла музыка. Они, наконец, заметили, что у кухни происходит что-то не то. «Давайте, выходите уже», — сказал девчонкам Андрей. Сестра и ее подружки выскочили в коридор и спрятались за его спиной. «Ты чё? Телок наших забираешь?» Левадов расстегнул кожаную куртку и выхватил из плечевой кобуры травмат, нацелив его на малолеток. Неискушенный взгляд ни чем не отличил бы Макарыча от настоящего пистолета. Тем более, что глаза пацанов хорошенько залиты водярой. «Эй, не шути!» Кто-то из студентов, кажется, протрезвел. «А я и не шучу. Правда, Ваня?» «Пусть они валят нахрен отсюда!» Крикнул братвей избитый гопник. Они уехали. Андрей отвез пришибленных происшедшим подружек сестры по домам. И теперь они мчались к себе. Дом родителей находился за городом. Уже три года как переехали. «Не реви!» Я не реву, схлипнув, ответила Женька. Захотелось выругаться, но он сдержался. Побоялся, что сестра вновь расплачется. Случившаяся будоражила кровь. Такой дозы адреналина он не получал уже несколько месяцев. Эх! После подписания контракта его перевели в Дагестан, в бригаду внутренних войск, а Дагестан означал спецоперации. Через два года службы на Кавказе Левадов не стал продлевать контракт и уехал домой. Может, зря он ушел на гражданку? Работа охранником в супермаркете совсем не то, о чем мечталось полгода назад. «Ты что творишь?» «Не знаю. Задумался», ответил сестре Андрей. Погрузившись в размышления, не заметил, как проскочил на красный свет светофора. Последний перекресток перед трассой был пуст. Или ну ее гражданку. Когда вмазал тому козлу Вани и утихомирил чем четырех пацанов, ощутил себя что называется в своей тарелке тут или в бандиты подаваться или возвращаться в бригаду ехали в тишине долго музыку левадов не включал говорить тоже не хотелось антоха звонил вчера какой антоха но помнишь антона в мой отпуск приезжал погостить мы вместе служим точнее служили вместе поправился андрей я здесь а он еще в бригаде а кивнул женька — Вспомнила. Назад зовет. — Зовет. — И что думаешь? — Не знаю. Левадов включил поворотник, съехав с трассы на второстепенную дорогу, которая вела к их поселку. — Давай заскочим к пруду. — Куда? — Андрей, непонимающе, посмотрел на сестру. В километре от села располагался большой пруд. Излюбленное место отдыха местных. Летом там купались, а в остальное время года, когда ребятня не мутит воду. — Можно и рыбку половить. Зимой мужиков от лунок во льду не отгонишь. — Нет, — мотнул головой Андрей, — что там забыла? Темень на дворе и дорога к пруду вся разбита. Ну его, застряну где-нибудь или на брюхо сяду. У меня же приора, а не отцовская нива. — Пожалуйста. Глаза сестры вновь заблестели. — Ничего ты не застрянешь. Дождей следа еще не было. Ну что тебе стоит? Левадов притормозил, чтобы не пропустить грунтовку к пруду. Он не выносил слез в глазах Женьки, а та знает, на что давить. Включив дальний свет, на проселке он точно никого не ослепит, зато дорогу лучше видно. Андрей свернул на две раздолбанные клеи, которые повели его машину к Ведьмину пруду. Название хоть и стрёмное, но народу понравилось это место. — И чего тебя туда потащило? — процедил сквозь зубы Левадов, объезжая очередную яму. Машина медленно переваливала через колдобины. Ветви ели едва не цепляли автомобиль. Андрей несколько раз успел пожалеть, что послушал сестру, но развернуться теперь можно было только у пруда. Через пятьсот метров роща кончилась. Левадов заглушил мотор у пологого песчаного берега. Спасибо! Сестра чмокнула его в щеку и выпрыгнула из машины. Пожалуйста! Пробормотал Андрей и тоже вылез наружу. Рассеянный свет габаритных огней немного разгонял темноту. Холодно, блин. Андрей застегнул куртку и закурил. Здесь всегда ветрено, потому что вокруг слишком много открытого пространства. За прудом, за нешироким редким перелеском, начинались колхозные поля. Андрей оглянулся не по себе ему что-то. Женька присела на корточки у кромки воды. Матери позвони, сказал он. Ты ей говорил? не оборачиваясь, спросила девушка. — Нет, конечно. Если она узнает про твои сегодняшние приключения, то, сама понимаешь, будет водить в универ за ручку и забирать тоже. Можешь принести телефон? А ты не обнаглела? — Андрей, ну ты же все равно у машины стоишь. Не вредничай. Принеси, а? — Где он? — На моем кресле должен лежать. Левадов выбросил недокуренную сигарету. Его проняла дрожь. То ли от порыва холодного ветра, то ли от нервного волнения. Все-таки Мордобоев взбудоражил кровь, а ведь думал, что после Дагестана ему все нипочем. Не ночная же поездка на безлюдный берег его тревожит. Андрей хлопнул по кожаной куртке. Приятная тяжесть Макарыча немного успокаивала. — Держи вот, протянул он сестре мобильник и потянулся за новой сигаретой. — Сеть недоступна. Возьми мой. — Твой тоже не звонит, — произнесла Женька, повозившись с кнопками несколько секунд. «У тебя же другой оператор!» «Другой!» — кивнул брат. «Ладно, помчали отсюда. Раз связи нет, надо ехать, а то мама волноваться будет». Андрей и Женька повернулись к машине. Каким-то шестым чувством Левадов заметил движение над ними. Что-то пролетело совсем рядом, и оно было гораздо крупнее любой птицы. Андрей резко вскинул голову. Рваные облака быстро проносились по темному небу. В прорехах мерцали звезды. Андрей. Тихонько заскулила сестра. — Посмотри на пруд. Он перевел взгляд. Теперь его проняло страхом. Левадову вновь и захотелось выругаться. Но он смог лишь промычать что-то нечленораздельное и спрятать сестру за спину. Над поверхностью пруда, метрах в десяти от них, в воздухе висела темная человеческая фигура. Она была хорошо различима на фоне воды, хотя ночь скрыла большинство деталей в ее очертаниях. Угловатые элементы черной экипировки, которые все же мог различить Андрей, шлем на голове и неподвижные треугольные крылья, как у самолета, заставили подумать о пришельцах, сколь бы бредово это ни казалось. «Давай к машине», — выдавил из себя Левадов. «Только медленней». Непослушными, негнущимися пальцами он расстегнул молнию на куртке, чтобы можно было быстро выхватить Макарыч. Но внутренний голос подсказывал не спешить с травматом. «Стоять на месте! Не двигаться!» Неожиданная команда громко прозвучала на ночном берегу, и Женька, которая сделала один шаг к машине, прыгнула к брату, испуганно уткнувшись носом в его спину. «Оставаться на месте!» Вновь как будто из динамика прозвучало в ночи. «Кто это?» – прошептала Женька. «Не знаю!» – хрипло ответил Андрей. «Наверное, полиция!» Он произнес явную глупость. чтобы хоть как-то успокоить сестру. Андрей слышал позади всхлипывание еще чуть-чуть, и Женька опять расплачется. «Нужно убираться отсюда», — произнес он. «Считаю до трех и отступаю к машине. А ты пятишься за мной, поняла?» «Поняла». «Раз, два, три». Звук стрельбы ударил по ушам. Человек с крыльями за спиной поднял руку с каким-то короткоствольным оружием и очередью открыл огонь по автомобилю. «Чтоб тебя!» — Андрей толкнул сестру на песок и накрыл собой упавшую девушку. Женьку трясло, она тихонько протяжно выла. Левадов осторожно приподнял голову и посмотрел на машину. Пули прошили капот, передние колеса, крыло и водительскую дверь приоры. Воздух с шипением вырывался из пробитых колес. Передняя часть автомобиля села на грунт. Заголосила и замигала оранжевым аварийная сигнализация. Темная фигура пустила оружие и неподвижно повисла над прудом. Андрей отодвинулся в сторону на полметра. «Ползи за машину!» «Но он нужен!» Андрей полз за сестрой. Не оглядываясь, и после каждого удара сердца ждал нового окрика или стрельбы. Но на сей раз им позволили добраться до машины. Они спрятались за кузовом, прижавшись спинами к дверцам приоры. «Почему он не стрелял?» «Не знаю». Левадов достал травмат. — Не стреляй в него! — прошептала Женька и вцепилась в левую руку брата. — Не буду! — пообещал Андрей. — Это так, на всякий случай! Макарыч против пистолета-пулемета, который изрешетил его авто. Это, считай, ничего. Но рукоятка травмата вселяла хоть какую-то уверенность. Левадов встал на корточки и, приподняв голову над багажником, посмотрел на пруд. Пришелец, как окрестил черную фигуру Андрей, подлетел к берегу и приземлился на место, откуда они только что убрались. Он чуть наклонил вперед шлем, как будто изучал песок под ногами. Крылья за его спиной сложились. Левадов оглянулся. От них до края леса столько же, как до воды. У пришельца стопроцентно есть тепловизор. Он потому и позволил укрыться за машины, что все равно держит их в поле зрения. Однако нужно бежать. Чуть шелестящий звук принес нового летуна. Черная фигура приземлилась рядом с первой. Стрелявший из пистолета-пулемета пришелец ткнул рукой в сторону машины, словно указал на них в разговоре с прибывшим. Если удирать, то именно сейчас, когда летуны отвлеклись на несколько мгновений. Другого шанса может не представиться. Мы, Андрей осекся. У деревьев послышался новый негромкий шелест. Черная тень, третья по счету, перегородила путь к лесу. «Оставаться на месте!» как будто на зоне в рупор кричат. Не сдержавшись, Левадов крепко выругался. Он редко выражался при сестре. Но они, похоже, крепко влипли. Женька подвинулась ближе и прижалась к плечу брата. «Кто это?» — вновь спросила она. «Инопланетяне?» Ей на ум пришло то же самое, что и Андрею. Но тот не спешил соглашаться. «Какие еще инопланетяне?» Андрей попытался взбодрить сестру. «Чего они тогда по-русски говорят?» Это какой-то спецназ тренируется. Нам говорили о подобном. Ранцы для полета или что-то типа того. Левадов соврал. Но должно же быть разумное объяснение происходящему. Попробую еще позвонить. Сестра послушно достала из кармана два телефона. Оба устройства по-прежнему не могли поймать сеть. Женька шмыгнула носом. Они отпустят нас. На этот раз ответа не последовало. Внимание отвлек нарастающий со стороны перелеска шум. как будто ломались сухие ветки. Андрей посмотрел на летунов у пруда. Те тоже повернули голову в сторону колхозных полей. Спустя несколько минут Левадов понял, что слух не подвел его. К пруду подъехали бронемашины. Словно в каком-то фильме. Пять футуристических броневиков. Продравшись через перелесок, ворвались на освещенный луной берег и рассредоточились вокруг пруда. Андрей не понимал, почему не слышит работы моторов и отчего не светят фары и габаритные огни. Из бронемашин высыпал спецназ и деловито, без лишней суеты, занял круговую оборону. Левадов непроизвольно назвал прибывших спецназом, потому что они действовали почти так же, как учили в бригаде. Он вновь подумал, что они напоролись на какую-то сверхсекретную спецуру. «Отойти от железа!» Андрей поднялся и потянул сестру за руку. Они как в дурном нелепом сне, но его машину расстреляли по-настоящему. Приказы нужно выполнять, особенно сейчас, когда к трем летунам присоединились тридцать человек. К ним направились четверо прибывших. Один из спецназовцев жестами заставил отойти от машины еще дальше. Андрей хотел разглядеть лица неизвестных, но те были в глухих шлемах, с черными прямоугольными стеклами на уровне глаз. Экипировка смотрелась очень необычно, как броня солдат будущего. «Кто вы?» — выкрикнул Левадов. «Какого хрена они вытворяют?» Женька опять спряталась за его спиной, ища защиты. «Бросить оружие!» Андрей повиновался. Русские речи четкие команды вселяли надежду, что в самом деле напоролись на какой-то спецназ. «Значит, их не убьют!» Так задержат, промурыжат до утра, а после компенсацию за авто выплатят. Женька чуть высунулся из-за спины брата. Страх немного отпустил ее. Андрей решил еще раз спросить, что происходит, но в следующее мгновение увидел дуло поднятого пистолета. Спецназовец выстрелил. В грудь сестры вонзилась короткая тонкая стрела длиной в ладонь, а на хвостике мигала красная точка светодиода. Женька вскрикнула. ноги ее подкосились левадов подхватил сестру не дав ей упасть женька часто моргала и кажется не могла произнести ни звука острый укол ужалил плечо через мгновение андрей перестал ощущать собственное тело он рухнул подмяв сестру левадова парализовала он мог только двигать глазами и поднимать или опускать веки он запаниковал отчаянно пытался дернуть хоть пальцем но бесполезно Рядом появились сапоги двух чужаков. Его подняли, понесли и кинули через задние дверцы в один из броневиков. Краем глаза Левадов заметил, как в соседнюю машину бросили Женьку. Андрей лежал лицом вниз, руки завели за спину. Слышно было, как неизвестные забираются внутрь, хлопнули двери. Появился тусклый свет. Левадов видел ребристый металлический пол и сапоги одного из спецназовцев. С Женька, наверное, то же самое, суки. Что же происходит? Спокойно, спокойно. Если не убили, то зачем-то они понадобились этим тварям. Только зачем? Автомобиль тронулся с места. Так же беззвучно, как молчали и их похитители. Судя по всему поехали по полям. Андрей ожидал немилосердной тряски, но подвеска гасила все неровности, словно по асфальту катиться. Хоть бы не застряли, твари. Ехали довольно долго. когда броневик вдруг остановился. Андрей выбросили на сухую землю. И машина двинулась дальше. Андрей упал на бок и мог видеть, куда направились их похитители. Левадов мысленно застонал. Им встретился не спецназ. Перед ним в двух или трех сотнях метров стоял космический корабль. Андрей сразу подумал о темном объекте с мигающими сигнальными огнями и направленными в ночь фонарями, именно как о космическом корабле. Он был слишком высок и массивен для самолета или вертолета и, напоминал, вытащенный на сушу корабль, только без палубных надстроек и со срезанной кормой. Один из внешних фонарей освещал три белые цифры на борту — 042 и опознавательный знак — темно-красное кольцо. В хвостовую часть корабля въезжали броневики. Левадов вдруг понял, что его оставили одного — Пришельцы увозили Женьку. Андрею хотелось выйти, но он не мог. Они похитили сестру. Лучше бы его прикончили, но Женьку оставили в покое. Женька! Последний из автомобилей скрылся внутри звездолета. Втянулись основания, по которым броневики въехали на корабль. Люк в хвостовой части звездолета закрылся. Андрей отчаянно силился пошевелиться или хотя бы крикнуть. «Зарычать! Хоть что-нибудь сделать!» Но он был беспомощный младенца. Загудели двигатели. Сопла в задней нижней части запылали оранжевым. Корабль с сестрой Андрея на борту поднялся в небо. А следом за ним ушел второй. Точно такой же с номером 043, который был загорожен от взора Левадова. Внезапно он понял, что вновь может пошевелить рукой. Андрей дернулся и встал на колени. Неуклюже, тело еще плохо слушается его. но он опять мог двигаться. Левадов зарыдал, слезы потекли сами. Он не хотел плакать, но не пытался остановить рыдание или вытереть влагу. Он не помнил у себя слез очень давно, наверное, с младших классов. Как же тоскливо на душе. Пусто. Женька исчезла навсегда. Что с ней будет? Бедная мать, как ей рассказать о случившемся? Пускай пришельцы говорили по-русски, Но это не наши, не спецназ и не полиция. Таких летательных аппаратов нет ни у кого. Левадов выдернул стрелу. Боль, пронзившая плечо, странным образом остановила слезы. Он поднялся, сжимая в руке короткий снаряд размером с обычную шариковую ручку и с иглой на острие наконечника. Лампочка не мигает. Эта стрела — единственное, что может подтвердить его рассказ. Андрей достал мобильник. Сети по-прежнему нет. «Нужно добраться до города. Его сестра похищена, пришельцами или нет, но он поднимет на уши полицию, спасателей, скорую, пожарных, всех, чтобы использовать даже мизерный шанс на спасение Женьки». Охватила злость. А может, он насмотрелся слишком много фильмов и с перепугу спутал вертолет с космическим кораблем? Нет никаких пришельцев? И Женьку еще можно вернуть? Какого же он раскиса разревелся, как баба? Он крепко выругался и оглянулся в поисках признаков жилья или дороги, и ярость вдруг ушла, сменившись растерянностью. Местность вокруг совсем не походила на окрестности Ярославля в двадцатых числах сентября.